Глава одиннадцатая Умная женщина никогда не говорит «я ошиблась». Она говорит «надо же, как интересно получилось». Мэрилин Монро «Эмили, вам хоть немного стыдно?» — устало поинтересовался герцог. Я понуро опустила голову. Стыдно мне не было, а вот обидно, да. Глаза наполнились слезами. Хлюп. Мы остались без ужина, да и без завтрака с обедом тоже. «Не знаю, сколько времени придется восстанавливать кухню», — продолжал стыдить меня Джеймс. «Хлюп. Леди, вы что, плачете?» «Не стоит, правда. Я рад, что вы осознаете свою вину». «Что? Вину?» Я посмотрела на герцога и выпалила. «Вы! Вы во всем виноваты! Если бы вы не вломились в кухню, я бы без ошибок закончила зелье славы!» «То есть это я виноват?» то ли то ли ли утвердительно На сто процентов шокированно пробормотал Джеймс. «Конечно!» Ни капли не смутившись, проговорила. Ещё и головой кивнула вдобавок. «Вы увезли меня из дома, лишили лаборатории, ещё и на кухню вломились, мешались в ход эксперимента». «Это какой-то сумасшедший дом», простонал герцог, обхватывая голову руками. «Голова болит, да?» Сочувствием спросила я. «Видимо, очень сильно болит, раз он застонал ещё громче». «Нет!» Так больше продолжаться не может. С этими словами жених вскочил за стола и, схватив меня за руку, потащил из кабинета. Я упиралась, как могла, но мужчина не реагировал, таща на буксире, сопротивляющуюся меня. Маркус, мимо которого мы пронеслись, лишь на несколько сантиметров сдвинулся с дороги, а на мой умаляющий взгляд не реагировал вообще. Демонов сухарь! Наконец, гонка закончилась, и мы остановились возле двери, ведущей в одну из башен. Открыв дверь, герцог отступил в сторону, подталкивая меня вперед. Идти неизвестно куда не очень-то хотелось. Но кто бы меня спрашивал? «Эмили, вот вам лаборатория. Можете делать что угодно. На помещение наложены чары, подавляющие взрывы. Только умоляю, надевайте защитный амулет на себя и на фамильяра. Если вы пострадаете, меня точно казнят, и дядя не поможет». Я с восторгом разглядывала кристально-белоснежную лабораторию, оборудованную по последней моде. На миг закралось подозрение, что быть женой племянника короля не так уж и плохо, но шальная мысль была сметена моментально, а я всхлипнула. «Леди, что на этот раз?» — скрипя зубами, прошипел герцог. Я посмотрела на злющего мужчину всхлипнула еще раз. Глаза за секунду наполнялись слезами, а в следующее мгновение соленые капли потекли по лицу. «Словоцвета нету!» Мужчина глубоко вздохнул и сжал кулаки. «Я сегодня же возьму у дяди растение!» Просияв, взвизгнула, бросилась на шею к мужчине и... Поцеловала? Испугавшись того, что только что совершила, опустила руки и отступила, смущенно опустив голову. «Кхм!» — кашлянул удивленный герцог. «Я пойду, в общем. За словоцветом, да». Джеймс вышел из лаборатории, а я спрятала лицо в ладонях, низко опустив голову. «Вот дура!» «Хозяйка, ты это, замуж собралась, что ли?» Вырвал меня из оков стыда голос Лаки. Я опомнилась и судила глаза. «Ах ты, зараза, шерстяная!» Прошипела, наблюдая, как фамильяр пятится к двери. «Значит, как подбивать меня на опасный эксперимент, так ты первый, а как перед герцогом оправдываться, так ты в кусты сразу!» «Эмми, я все объясню!» Воскликнул Лаки. Кошкам своим объяснять будешь, ловелас блудливый, когда я им поведаю о твоей любвеобильности, — рявкнула я на кота. Окончательно обидевшись, отвернулась. Ну и демон с ним, с предателем. Мне целая лаборатория здесь. Эмми, здесь такое! — восторженно прошептал Лаки. Вот совсем не хотела поворачиваться. Но ведьминское любопытство сгубило не одну ведьму, а развернувшись, ахнула Целый шкаф зелий, снадобий и трав. Подойдя к сокровищнице, ласково провела пальцами по флаконам. Чего здесь только не было. От самых простых капель для роста волос до редких и практически бесценных зелий, повышающих магическую силу. Вздохнув, запах мелиссы лимонной отступила. «Что тут у нас еще есть?» Новенькие котелки разного размера и упакованные колбочки заставляли задуматься. «Герцог сделал себе лабораторию, но не пользуется ею?» «Да нет, быть такого не может. Маги пренебрегают травами, обходясь сырой магией. А насколько я знаю, Джеймс один из самых сильных магов королевства. Точнее, второй по силе после своего отца, служащего придворным магом». «Эмми, а зачем магу лабораторию?» – озвучил Лаки мои мысли. «Не знаю. Может, это его матери?» Она же тоже ведьма. Что-то мне подсказывает, что дело не в ней. Хмыкнул фамильяр, обнюхивая каждый котелок. Одна из кошечек говорила, что леди потеряла фамильяра еще в молодости. Да так и не оправилась. Стала холодной, словно камень. И я невольно поежилась, вспоминая недавние события. Смогла бы я и дальше жить без лаки? Да, пришлось бы. Летала бы я высоко в небе под лунным светом и варила бы новые зелья. Определенно нет. Без Себастьяна жизнь потеряла бы краски. Подхватив фамильяра, уткнулась в шерстку. «Все обошлось, девочка», – проворчал малыш, обнимая лапками. «Лаки, а ведь бабушка любила меня, не стала ледяной, когда потеряла частичку себя». Заметила я, присаживаясь в кресло. Лаки задумался, а затем ответил. «Аманду из омата боли вытащила любовь твоего деда. Но то была очень сильная любовь. Я уже говорил тебе» что ты вряд ли встречешь счастливую пару, маг-ведьма. Вблизи столицы. Слышал, что когда фамильяр Джоанны Остин погиб, и ларий был на границе королевства, за сотни километров от дома. Джоанна закрылась в ледяной скорлупе настолько, что даже маленький сын не смог разжалобить. Это ужасно! Схлипнуло, все больше жалея герцога. Перед глазами то и дело всплывали картины, как маленький темноволосый мальчик плакал, разбив коленки. А холодная леди, являющаяся матерью, даже не повернулась. Я настолько ушла в себя, всхлипывая и представляя безрадостное детство, что не услышала стука в дверь, но вздрогнула от голоса жениха. «Эмили, что произошло, пока я отсутствовал? Почему вы в слезах? Джеймс, да это прогресс!» — ехидно пропел Томас Малори, стоящий за спиной друга. «Девушка в гостях чуть больше суток, а уже в слезах». «Нет, я понимаю, что ты жениться не хочешь. Надо бедную девушку до истерики». «Заткнись!» — сквозь зубы прошипел герцог в сторону Томаса. «Все в порядке, господа!» — успокоила я мужчин, поднимаясь с кресла и вытирая мокрые щеки. «Просто вот такое настроение сегодня, нерадостное». «Я принес, что обещал, леди!» — улыбнулся герцог, протягивая слова цвет. «Только не забывайте про артефакт». благодарю Воскликнула, аккуратно забирая растения и восхищенно смотря на мужчину. Нет, над браком определенно стоит подумать. Ну вы посмотрите, воскликнул Томас. Я, конечно, знал, что девушкам нравятся цветы, но чтобы настолько... Достал, прошептал Джеймс и взмахнул рукой. За спиной Томаса открылся портал и повеяло холодом. Поток воздуха толкнул мужчину в грудь, заставляя провалиться в зияющую дыру. портал захлопнулся а я недоуменно посмотрела вслед, затем поинтересовалась. «И куда вы его?» «Ты Эмили», — поправил Джеймс. «А Томас сейчас на вершине карта». о, -о, -о" впечатлилась я, вспоминая заснеженную вершину гор на севере страны. «А как он?» «Не переживай, Томас быстро найдет дорогу домой», — успокоил меня герцог. «Покажешь мне, как варится то знаменитое зелье?» «Обязательно!» — пообещала смотря в бездонную синего глаз.